Пять. Мистер Морган. Ману услышал голос вдалеке, и как только человек у ворот обернулся, подкурил сигарету. Вероятно, если бы незнакомец продолжил всматриваться, то заметил бы огонек от сигареты, но он уже направлялся от ворот. Незнакомец не представлял угрозы для Ману. Даже если придется с ним встретиться, один удар ребром ладони в шею или по переносице выведет его из строя. Ману, мы договаривались не покидать бар. Капитан подошел к нему со спины. Ощущать Ману начал его раньше. «Я наблюдаю». Ману посмотрел ему в глаза. Видел мужчину ворот? Невысокий, худой. Угрозы не представляет. «Тебя могли заметить». «Даже если так, он не из этих мест. Скорее всего, это доктор, о котором вы говорили. Поэтому я не думаю, что он что-то мог заподозрить». Капитан не стал продолжать разговор. Ману в чем-то был прав. Даже если их увидят, никто не знает, что они тени севера, которые последние несколько дней на слуху. И уж тем более никто не догадается, что они грабят этот бар, а завтра планируют наведаться в дом Нормана Брукса. После сна капитан не видел ману в баре, что стало причиной возникшей тревоги. Но после того, как он убедился, что тот не творит глупости, она исчезла. В баре продолжалось веселье и казалось, никому нет дела до болезни. Когда капитан ушел, Ману двинулся в сторону дома. Тучи, собравшиеся над городом, давили и не пропускали солнечный свет. Все выглядело так, словно наступил поздний вечер. Минуя ворота, Ману подошел к забору и отправился вдоль него к морю, внимательно разглядывая каждый метр, трогая каменную кладку и рассматривая пики наверху. Подходить к делу с тщательной подготовкой было важной привычкой Ману, которая не раз спасала его жизнь. Голос в голове молчал. а это значит, что пока делал он все правильно. Заканчивая обход вдоль стен, Ману еще раз убедился, что лучшим местом внезапного появления и быстрого отступления может быть только море. «Сложностей в этом деле возникнуть не должно», — так говорил капитан, и на удивление себе Ману в это верил. Вот только после того, как он узнал план, голос внутри пожелал подстраховаться. Звучал он каждый раз неожиданно, словно в его голове появлялась раковина, откуда вытекала тягучая и густая жидкость. Больше сравнений на ум не приходило. Если все привычные звуки Ману воспринимал одинаково, даже свой собственный голос внутри, то этот он не просто слышал, а ощущал всем нутром. В такие моменты по телу волнами шла слабая вибрация, от головы до стоп, вызывая мурашки. Это ощущение нравилось Ману. После разговора, который ограничивался двумя или тремя предложениями, он пребывал в легкой эйфории. «Повозка будет ждать у ворот, оттуда сразу мы отправимся из города». Ману и капитан курили на соседней от бара улице, прежде чем войти туда и представить нового участника банды. Тогда-то в нескольких словах капитан и посвятил Ману в детали плана. На последних его словах звучал голос. "Все будет не так». Одно слово плавно перетекало в другое. План капитана был до наглости прост. Сразу после отъезда семьи Брукс со своими гостями, тени севера через черный ход попадают в особняк. Если верить словам капитана, никого встретить они не должны. После они вскрывают взрывчаткой тайник на первом этаже, опустошают его и на двух дилижанцах покидают город. Добравшись до станции, каждый идет своей дорогой, забывая остальных. Но если голос в чем-то сомневался, то значит, был повод. Эту особенность Ману воспринимал как дар, скорее пришедший из недр земли, нежели с небес. Ману старался не допускать даже мысли о том, чтобы ослушаться или проигнорировать его. Это могло стоить жизни с самого первого его появления.